В ночь на 15 января 1920 года поезд прибыл на станцию «Иркутск». Длинный черный состав, испуская клубы паров, остановился на перроне и тотчас от здания станции отделились и направились к последнему вагону, тому, над которым развивались флаги союзников. Семь человек. Некий капитан Нестеров, ССР по убеждениям, и с ним шесть солдат. Нестеров был высок и изумительно прямоуголен по очертаниям фигуры. Погоны он больше не носил в соответствии с последними веяниями времени, но плечи оставались прямыми, так что сохранялось полное впечатление, что этот человек в погонах, от чего у Нестерова даже случались небольшие неприятности два или три раза. У последнего вагона стояли солдаты чехи и бойцы железнодорожной дружины, Мороз летел вдоль состава, шевелил полы шинелей. Нестеров безошибочно приблизился к последнему вагону и оттуда, как и было заранее условлено по телефонной связи, вышел майор Кровок. Нестеров, глядя на него, предъявил бумаги и полез в вагон. Колчак очень бледный сидел на диване купе рядом с Анной. Анна держала его за руку, но он как будто не замечал этого. При виде кровока с незнакомым офицером Александр Васильевич бережно высвободил свою руку из пальцев Анны и встал. Чешский майор отсулетовал и, уставившись в стену купе над головой Колчака, ровным голосом произнес «Господин адмирал, приготовьте вещи. Мы передаем вас местным властям. Сейчас. Каким властям?» спросил Колчак. Зачем спросил? Знал ведь наперед. Помучить предателя? Заставить майора назвать вещи своими именами? Просто оттянуть неизбежное? Ведь в сущности такого попросту не может быть, чтобы все вот так вот предали один за другим. Но Кровок ответил идеально вежливым тоном, отнюдь не мучаясь, Мы передаем вас политцентру. Колчак на мгновение опустил веки. Где же гарантии генерала Жанена? У Анны сжалось сердце. Еще несколько слов, и ее герой будет выглядеть жалким. Но эти слова, к счастью, произнесены не были. Пальцы у Колчака подрагивали. Но голос звучал спокойно, почти насмешливо. Подобный акт ведь, кажется, может быть расценен как предательство со стороны союзников. Он настаивал на этом слове. Предательство. Но предатели упорно не хотели обсуждать столь скользкую тему. Капитан Нестеров произнес. «Господин Колчак, соберите ваши вещи». Анна представила себе, как он сейчас начнет суетливо складывать в чемодан одежду совать туда туалетные бритвенные принадлежности на глазах у своих врагов, у предателей превратиться в беженца, в человека, раздавленного судьбой, нет. Только не такое. Анна закусила губу и сама принялась за работу. Электрический фонарь, носовой платок, мыльница, банка консервов, серебряный протигар. ничего не забыть. Ничего не перепутать. Аккуратно. Колчак схватил шинель, набросил на плечи. Анна закрыла чемодан, поставила на пол. Взяла Александра Васильевича за локоть, потянула к себе. «Посидите со мной», — попросила она. Он опустился на диван рядом с ней. А они ждали. Нестеров, Кровок. Шестеро солдат конвоя, топтавшихся в коридоре. Верный Удинцев куда-то сгинул. И вдруг раздался громкий, возмущенный голос: Пустите меня! Не трогайте! Не прикасайтесь ко мне, я сам иду. Не узнать этот голос было невозможно. Хрипловатый, гулкий, сорванный на бесчисленных митингах Виктор Николаевич Пепеляев. Он тоже оставался в поезде. Пепеляев ворвался в купе, очень взволнованный, с лицом похожим на тесто. «Александр Васильевич!» — завопил он, простирая руки к Колчаку, застегнутому на все пуговицы с уже собранным чемоданчиком. «Александр Васильевич, как же так? Жанен клялся мне лично!» Колчак ничего не ответил. За спиной Пепеляева мелькнули две или три смазанные серые фигуры. И тот сгинул. продолжая негодующе завывать. Все тише и тише. Майор Кровок уселся за стол, взял автоматическое перо, то самое, которым Колчак писал свои протесты против бесчинства чехословаков и составил акт о передаче бывшего верховного правителя России адмирала Колчака политцентру. Все это время Александр Васильевич молчал. Сила несправедливости происходящего готова была раздавить его. Но рядом находилась Анна. И будто чего-то ждала. И он не произносил ни слова. Даже не беспокоился больше ни о чем. Конец пути. Кругосветка завершена. Пойдемте. Нестеров слегка тронул Колчака за плечо. Жест покровительственный, властный. Колчак чуть вжал голову в плечи, слегка повел носом влево, вправо. Движение птичье все еще хищное, но уже настороженное, почти испуганное. И, повинуясь безмолвному приказанию, вышел из купе. Анна вскочила, бросилась следом, «Господин капитан!» Нестеров, не останавливаясь, почти бежал по коридору вагона. Двое солдат уже вышли. Из других дверей выталкивали Виктора Пепеляева. Колчак спустился на перрон. Ему помогли, даже приняли из рук чемодан. «Господин капитан!» Анна приблизилась, наконец, к Нестерову. Вся дрожа, как в лихорадке. Она приняла последнее решение. Сама, не спрашивая Александра Васильича, никого не спрашивая. Слушаю вас. Нестеров повернулся к ней. Я требую, я требую, чтобы меня арестовали. Выговорила Анна. Госпожа Тимирёва, ордера на ваш арест нет. Вежливо ответил Нестеров. Он, конечно, знал ее имя. как и знал все обстоятельства, связанные с нею. От того, что совершенно незнакомый человек в курсе всех ее дел, Анна почувствовала себя неловко. Но пути назад она не видела. «На каком основании я должен арестовать вас?» осведомился Нестеров. «На том основании, что я жена адмирала», заявила Анна. Колчак резко повернулся к ней. «Анна Васильевна, не смейте!» Она сложила руки на груди. «Позвольте мне хоть раз в жизни ослушаться вас, Александр Васильевич». Как будто раньше она была так уж ему послушна. Они шли с вокзальной площади по спящему городу, по беззвездной черной ночи, где лишь изредка видны были горящие окна, да в руках двух солдат прыгали длинные желтые лучи, фонари путевых обиходчиков. Над огромной Ангорой уже затянутый льдом, шевелился не то туман, не то снежок, приподнятый ветром. Тонкая ледяная грань отделяла верхний мир от бездны, таящейся на самом дне реки. Вокзал, поезда, суета дальних странствий, Оставались позади. Все меньше и меньше освещенное здание вокзала. Все более тускло горят костры, разожженные солдатами между путями. Арестованные идут по пустынной дороге. Впереди солдаты с фонарями. За ними Пепеляев и Анна. И снова солдаты. И Колчак. И опять солдаты. А последним шагает капитан Нестеров с наганом в руке. Нестеров никак не мог поверить в то, что арест белого адмирала произойдет с такой легкостью. Никаких попыток бежать или застрелиться. Пошел, как телок на закланье И молчит. Вот Пепеляев тот вел себя обычно. Вертел головой, с тревогой глядел по сторонам, зачем-то старался запомнить дорогу, жалобно вздыхал, засматривал в лице конвойным и особенно Нестерову. Как будто все надеялся на то, что сейчас объявят, мол, произошла ошибка, от Жанны пришла телеграмму Всех освободить и извиниться вдобавок. Но шествие продолжалось своим порядком. До тюрьмы. Генерал Жанен предусмотрительно прибыл на станцию Иркутск через несколько часов после ареста адмирала. Было уже утро, и Жанена обступили журналисты, российские и французские. Поезд застыл на путях, и флаги союзников свисали над последним вагоном, как потрёпанные тряпки. Чехословаки по-прежнему стояли в открытых дверях теплушек возле пулеметов, а между путей, почти невидимые, горели костры. Варилась каша — От нее распространялся неистребимый солдатско-госпитальный запах. Журналисты хотели знать, каким образом произошла выдача адмирала Колчака. Прямым текстом говорили, что без согласия Жанена чехословаки на подобный поступок не решились бы. У Жанена были готовые ответы, достаточно откровенные и в то же время слегка уклончивые. «Адмирала Колчака арестовали эсеры. Им и большевикам принадлежит власть в городе». Чехословаки подчинились властям. По-вашему, нам следовало свергнуть власть. Мы все еще находимся на территории чужого государства. За выдачу Колчака вам обещали беспрепятственный проезд до Владивостока, сказал наиболее грубый из журналистов. Разумеется, он сказал правду. Жанен также ответил правдой. Другой. Я не намерен рисковать жизнью своих подчиненных. И заметьте. Колчак больше не верховный правитель России, он всего лишь отставной адмирал. Отставного адмирала Жанен и обещал защищать. Александру Колчаку, как частному лицу, он обещал покровительство союзников. Но как только Александр Колчак превратился в частное лицо, он утратил всякий статус и, соответственно, всякую ценность. Теперь с ним можно было поступать по любому усмотрению — А топать пешком до Владивостока действительно не барское дело. Тут товарищ Чудновский был абсолютно прав. В лесах за Ангарой по заснеженным дорогам передвигались люди. Все, что осталось от армии, капеля. Как призраки скользили кони, пар выходил из их ноздрей облаками, поднимался к низко нависшим ветвям и становился инем Весь мир затянуло ледяным кружевом, а в гробу, поставленном на сани, лежал капель. В лесу было очень тихо, настоящее загробное царство. Окружённый призрачной свитой, капель ехал среди безмолвия и снега, словно король мёртвых, готовый заступить на трон.